Прислуживала Мали и Марии немой евнух-негр, которого она купила у одного богатого иностранца, проезжавшего через Париж. Этот негр по имени Зизор исполнял у неё обязанности повара и лакея. Зизор, спросила она, входя, "Мой женский костюм приготовлен?" Негр утвердительно кивнул головой. "Хорошо. «Помоги мне одеться». Несколько минут спустя в военной платье, так прекрасно сидевшей на Амалии Марии, была аккуратно сложена на сундук, между тем, как молодая женщина стояла ногая перед венецианским зеркалом и расправляла свои полуженские полумужские члены. Она обладала нервными ногами и крепкими руками молодого сильного воина, Но прелестные очертания ее тела и девственная грудь, манившая к поцелую, выдавали в ней женщину. Ее любовные отношения с Деспираком начались с 18 лет. Теперь ей шел 24-й год. Лицо ее по своей свежести напоминало лицо молодой девушки, а по характерным чертам лицо молодого человека аристократического происхождения. Её чёрные волосы были коротко острижены. Нет сомнения, что в мужском костюме Амалия Мария была полным огня рыцарем, а без костюма обаятельной женщиной. Когда она достаточно налюбовалась с собою, на её пурпурных губах появилась улыбка, и в тёмных глазах сверкнул луч радости. Ототвернувшись от зеркала, Она дала Зизору накинуть на себя тонкую сорочку, а поверх нее широкий белый пеньюар, затканный розовыми цветами. «Обед готов?» — спросила она. Негр утвердительно кивнул головой. «Ну так за стол!» — воскликнула молодая женщина. «За стол, прежде чем лечь в постель!» На эту ночь господин де Прести Шассе Люмьер, а мой дорогой де Спирак увидит, что его огневая Амалия Мари полна жизни. На 10 минут, когда возлюбленная капитана мушкетеров садилась за изящный роскошно сервированный стол у входной двери квартиры послышались три сильных удара и один лёгкий. Это частный секретарь Шозеля прихватила Амалия Марии. Что ему от меня надо? Только же появился негр, подавая на подносе конверт без надписи. Надо ответ? Хорошо. Мыхетти. Это же вся одна Амалия Мария распечатала конверт, развернула письмо и прочла. Граф де Спирак задержан во дворце. Будьте сегодня в 11 часов на площади Поле-Рояль в тени колонны. Будьте вооружены и не щадите никого, то подойдя к вам, не произнесёт первым словом Госкония, ваш преданный слуга. Подписи не было, и почерк очевидно был изменён. Мартель хорошо мне служит. — прошептала Амалия Мария. Он, вероятно, подслушивал у дверей и узнал что-нибудь важное. Бедный мальчик, он рискует жизнью, изменяя ради меня своему повелителю и сильному герцогу Шозелю. Но чего бы он ни сделал ради меня? А между тем я никогда ровно ничего для него не сделаю. Должна быть, любовь — очень сложная вещь. Ну, как бы это ни было, а мой храбрый деспирак на дежурстве, и Амалия Мари должна лишиться на эту ночь ласк, которые она так любит. Но если верить предупреждению будьте вооружены, то господин де префишестель получит сегодня приятное развлечение. Моя жизнь далеко не банальна, а когда она перестанет занимать меня, ох, тогда я выйду замуж за деспирака. остановившись на этом решении, доказывающим беспеченный счастливый характер, Амалия Мария села за стол, но далеко не с таким аппетитом, с каким положено бы без единственного письма Мартеля.